Глава шестая 1556 год, 16 июня, к югу от Тулы Нагаи уперлись в стрелку на слиянии двух мелких рек, берега которых обильно поросли ивами и ракитами. Настолько, что просто так не просочиться Да и грунт там был хлипкий, чем ближе к воде, тем более болотистый. Как они в такую ситуацию попали... Неясно. Либо устали и ошиблись, либо не имели знающего местность проводника. Все-таки эти ногаи пришли издалека. Наверное. А со стороны пролеска на небольшой вытянутый лук стрелки выдвигался тульский полк. Медленно, осторожно. Андрей уже понял, что загнал свою жертву в угол, и опасался, что она учудит что-то. Мало ли. В отчаянии люди могут разное сотворить. Степники едва не валились с ног от усталости, поэтому разворачиваться и идти на прорыв не решились. Все прекрасно отдавали себе отчет «не получится». Да и лошади их не оставляли надежд, их состояние было едва ли не хуже, чем у людей. Они спешились и постарались углубиться в заросли ивы и ракиты, дабы прикрыться деревьями до да лошадьми. Если повезет, как-то сторговаться. Воевода Тульский в сопровождении десятка всадников выехал ближе. «Эй, разбойнички!» — крикнул он в жестяной рупор. Получилось сочно и громко, дистанция-то небольшая. «Мы не разбойники!» — выкрикнул кто-то из зарослей. «А кто вы? Мой царь с вашим князьком войны не ведет!» «Так ведь?» «Так. А вы пришли на землю моего царя с оружием. Кто же вы? Добрые путешественники? Торговцы?» «Не похоже». «Разбойники!» Резко повысив тон, выкрикнул Андрей. «Разбойники вы! И никто иные! Как с разбойников с вас и спрос будет!» «Тишина. Предлагаю вам сложить оружие!» «Чтобы перевяшать потом на суках!» — едко выкрикнул кто-то из нагайцев. «Как разбойников!» «Я добрый. Три года поработаете на меня, и прощу вам ваш разбой. Домой отпущу!» Тишина. «Степной воин и работник? Хорошая шутка, едкая!» Философии этих людей, как у советских воров, любая работа выглядела унижением их чувства собственного достоинства. Лучше смерть. Воевода это прекрасно знал, поэтому и предлагал. Он хотел настроить их на нужный лад, чтобы внезапно не стали сдаваться. Потому что возиться с пленными Андрей не имел никакого желания. Что с ними делать? Куда-то тащить? Где-то держать? кормить и выдумывать, как с них хоть какую-то пользу получить. Хуже всего было то, что выкупленные на свободу, они все равно вернутся и продолжат свое грязное дело. Степняки ничего не ответили, никто, ни матерных выкриков не прозвучало, никаких иных. Так что воевода, вернувшись к полку, начал командовать. Конные копейщики и лучники в каком-то числе были обкатаны еще во время битв на Гоголи и Любавшине, да и ранее, так что их боевой дух выглядел неплохо. А вот со стрельцами дела обстояли иначе. Набранные по объявлению из самого разного сброда они, конечно, недурно потренировались за осень-зиму-весну, но никто еще не слышал про героически погибший экипаж тренажера. Так что Андрей не сильно им доверял в боевой обстановке. Тут ведь как? Мастер на живого боя, никогда в своей жизни не убивавший ножом ни одного человека, стоит не сильно больше, чем обычный прохожий. Вот и стрельцы без боевого опыта аналогично. Их-то воевода и выдвинул на боевой рубеж. Спешил. Построил шеренгами. И скомандовал медленное наступление. Конные желучники и копейщики должны были поддерживать их и прикрывать на случай контратаки. Звук горна, и стрельцы двинулись вперед. Шаг за шагом, мерно, спокойно. Эти ребята, замоченные на тренировочном поле, все держали строй. Хоть и поплыли рядами почти сразу. Из-за неровности поля и высокой травы шеренги где-то вырывались вперед, а где-то отстали чего появились развалы. Наконец они достигли дистанции примерно в сто метров. Бойцы остановились, и командиры их привели в порядок, добившись единства построения. Новый звук горна. И новое движение, но уже иного толка. Первая шеренга, приложившись, дала залп из пищалей, дешевых и весьма некачественных местных пищалей. Пули из них летели кто куда. Однако массовость залпа по достаточно скученной группе людей и коней сделала свое дело. Какие-то пули все-таки находили себе жертв. Новый сигнал, и вторая шеренга выступила вперед. Перед первой, что занялась перезарядкой своего оружия. Приложилась и по команде дала новый залп. После чего так же, как и первая, занялась перезарядкой. Вперед же пошла третья и так далее. Стрельцы были построены в шеренг, по числу турм, что при определенной неспешности этого караколирования позволило его вести непрерывно. Во всяком случае создавать такую видимость. Залп, залп, залп. Ногаем же казалось, будто они находятся под сплошным шквалом пуль. Они летели в них и летели. В первую очередь, правда, поражали лошадей. Но от этого и моральный эффект был выше. Ведь пуля не стрела, она бьет не в пример сильнее. Отдельные пули попадали в деревья, за которыми укрылись ногаи. Выбивали из них целые куски коры, срубали ветки, да и вообще наводили шороху. Залп, залп, залп. Тульские аркебузиры работали пусть и не очень быстро, но достаточно слаженно. Для чего Андрей ввел у них газери, небольшие деревянные пеналы цилиндрической формы, внутри которых находились точно отмеренные порции пороха. Они размещались в специальном патронтаже. Пустые же скидывали в перекинутый через плечо подсумок из плотной ткани. Там ведь дерево доброе, в льне с воском вываренное, посему порции пороха хранит сухим и добрым. Сам патронтаж представлял собой широкий кожаный поясной ремень, который поддерживала Y-образная портупея. На этом ремне закреплялись небольшие подсумки по восемь гнезд для газырей с прикрывающим их клапаном, дабы защищать газыри от грязи, воды и прочих неприятностей. Андрей решил разом прыгнуть через голову исторического прогресса и не вводить классический патронтаж аргибузиров и мушкетеров в бериндейку. Ее изобрели в самом конце XVI века в Саксонии, и в целом она немало помогла. Но на взгляд воеводы она была очень неудобной. Ну а как вы хотели? Первый блин. Он же сразу взял откатанный в горах Кавказа вариант. Да доработал его с учетом опыта более поздних эпох. Так вот, стрельцы стреляли, раз за разом сбрасывая пустые газыри в холщовый подсумок. Молча. Только команды над полем раздавались до выстрелы. С их стороны. А со стороны нагайцев творилась настоящая вакханалия. Андрей на нее смотрел совершенно равнодушным видом. Он знал, что там будет без всякой демонстрации. А вот его люди, особенно из числа поместных дворян, нет. Они недооценивали огнестрельное оружие, пренебрегали им. Считали чем-то презренным и бесполезным, ничтожным. Посему свысока смотрели на стрельцов, что воевода включил по непонятным им причинам в состав полка. Эта демонстрация была для них, в первую очередь для них. А ведь пищали у стрельцов были местными, дурными, и порох далеко не идеал. Его даже не гранулировали еще. Мякоть пороховую. Нет, оно понятно. Грануляцию в Испании, Италии и Франции уже использовали в полный рост, примитивную, через дробление. Но то там, а здесь, на Руси, она еще не утвердилась. Но даже с помощью этого дурного инструмента удалось произвести такой эффект, что Андрей больше впоследствии ни от одного из очевидцев не слышал, что оружие огненного боя — депогонь. Наконец, тишина. Стрельцы остановились, расстреляв по восемь газырей. Андрей не сильно парясь так их и назвал, устал выдумывать. Тем более, что смысл у этого слова имелся вполне подходящий. «Первая турма копейщиков спешится!» — скомандовал воевода. «Взять короткие копья и добить там всех, кроме командира!» Сигнальщики без промедления отработали. Турма эта стояла в двух шагах поэтому обошлись без звуковых инсталляций и махания флажками. Спиридон сам стоял рядом и прекрасно все слышал. Он и отправил передавать приказ. Копейщики спустились на землю, передали коней к неводам. Сдали свои длинные копья ломового боя им же. Сами же, сняв короткое копье, что возилось за спиной на плечевом ремне, как винтовка, пошли вперед само собой удерживая по левой руке большие щиты капли от греха подальше. Дальше все произошло просто, достаточно быстро и бесхитростно. Деморализованные и раненые противники практически не оказывали сопротивления, поэтому их легко перебили. Исключая предводителя, которого взяли в плен, пусть и не сразу, он немного попытался огрызаться, но его тупо смяли, прижав большими щитами. «Лихо!» — тихо констатировал Кондрат, махнув головой в сторону разгромленных нагайцев. «Жутко!» — согласился с ним Спиридон. «Обычное дело!» — пожав плечами, ответил Андрей. «Это вы еще не видели, как мушкетеры полят Там руки-ноги отлетают в разные стороны, а головы лопаются, как спелые фрукты». «Мушкеты! О!» изнес Кондрат и покачал головой, явно раздосадованный услышанным. Остальные просто покивали, выражая свое полное согласие. Одна хорошо проведенная презентация позволила преодолеть предрассудки бойцов целого полка. Раз. И мозги встали на место. И уже на ближайшем биваке по лагерю прошли разговоры о том, что было бы здорово луки вот такими вот игрушками заменить. Только чтобы с коня можно было стрелять. Очень уж действенным оказался огонь. Очень уж результативным. Понятное дело, что на коротке и из лука можно дел натворить, особенно стрелами с граненными шаловидными наконечниками. Но это на коротке. А тут сотни шагов начались дела. Пусть не все пули попали в цель, далеко не все. Но попали же. И главное, каждое такое попадание по действенности было не в пример круче, чем любая стрела. Андрей же проехал по лагерю, слушая и улыбаясь. Это-то ему и требовалось. Ведь перевооружение не за горами, ни с луками же воевать в самом деле. Да, на определенном этапе луки были полезны, но они сыграли свое дело. И теперь требовалось переходить на следующий уровень совершать левел-ап, иными словами. Что без одобрения и поддержки полка никак не выйдет. Поход же. Поход было пора сворачивать. Воеводе до крайности не понравилось поведение этих нагайцев. Ему показалось, что они специально хотели его отвлечь от чего-то. И это было странно. Понятно, боевого слаживания за столь непродолжительный период времени добиться не удалось. Но в целом для отчета царю поход уже вполне годился. А дальше там видно будет. Сейчас главное разобраться в том, что происходит. Потому что чуйка у воеводы Тульского просто билась в истерике, ожидая какого-то подвоха. «Что вам надо?» — громко спросил Петр у подъехавших к корву нагайцев. «Мы знаем, что в крепости жена и дети воеводы. И что с того? Мы предлагаем вам заплатить, и мы уйдем!» Нет! резко выкрикнула Марфа, поднявшись на стену. Уйди, хозяйка, тут опасно. С нами будет вести переговоры женщина, хохотнув, крикнул один из нагайцев. А кто-то из его спутников как-то желчно пошутил на эту тему. Надо гебзе. Марфа прекрасно поняла эту шутку, и ее заклинило. Она вышла вперед, уперла руки в боки, и как открыла рот, да как понесла на них похлеще базарной бабки. Поначалу на Адгебзе, на котором она более-менее изъяснялась. На современном, понятное дело, но ее вполне понимали, посчитав речь за диалект или акцент а потом, разогревшись, невольно стала сваливаться на свой родной язык. И тут уже понимания стало меньше, хотя язык узнали, и кое-кто из этих степняков даже понимал его через раз. Она отсчитала их от души, вспомнив все, что было принято вспоминать на Кавказе, и наступила на все их мозоли, после чего замолчала, и с сильным акцентом, но по-русски произнесла «Убирайтесь! Не будет выкупа!» развернулась и медленно горделиво удалилась со стены. Петр же, проводив ее ошарашенным взглядом, лишь как-то виновато пожал плечами и последовал за ней. Он, правда, ни слова не понял из того, что она говорила. Но тут это и не требовалось. Явно же поливала гостей помоями. Вон, какие у них сложные красные лица. Значит, язык этот им сведущ. Наступила тишина, в которой неудачливые переговорщики молча отъехали обратно ко временному лагерю. «Хозяйка, зачем ты вмешалась?» — осторожно спросил Петр. Она остро глянула, но промолчала. «Они могли выстрелить в тебя, пустить стрелу!» «На переговорах? В женщину?» Криво усмехнулась Марфа. Видимо, возбуждение еще не сошло, поэтому говорила она с заметным акцентом. — Ты говоришь как-то странно. — Я в ярости. — Да что такого они тебе сказали? — Они посмели оскорбить мою мать. Очень грязно. — кивнул Петр, который ровным счетом ничего не понял. — Культ матери на Руси не был никогда таким ярким. И от чего так заводиться, он не знал. Да, обидно. Да, если бы его мать оскорбили, то при случае бы глотку перерезал. Но такие эмоции, такие страсти. Странно. Про то, откуда Марфа знает их язык, он не спрашивал. Да и вообще постарался оставить ее в покое. Вон вся еще кипит, словно котел с похлебкой. Но ненадолго. Госпожа! тихо произнес Петр, подходя к ней спустя каких-то минут пятнадцать. «Что?» — излишне резко спросила она. «Они уходят. Ясно. Что ты им сказала? Что моего мужа они уже утомили, и если они сейчас не уберутся, он вернется и накажет их. Степь ведь, что большая деревня. Узнать, кто это такие, плевое дело. Сами разболтают» а те другим, слухи быстро разойдутся, как круги по воде. Найдет и накажет. Бегать за ними он не будет, ни мальчик. Просто придет с летучим отрядом, и все кочевья их вырежет с людьми и скотом. Подчистую. И все? Все. Ты разве не понял, что они блефовали? Что делали? Они надеялись проскочить в крепость через открытые ворота. Не получилось. Попробовали угрозами хоть немного получить своего. Поняв, что им не дадут даже ломаной полушки, они молча ушли. Ты ведь не знаешь, где тульский полк, и я не знаю, и они. Он может и сюда заглянуть во время учебного похода, поэтому им тут сидеть не с руки и часа лишнего. Или ты думаешь, что у реки просто так встали? Оттуда видно хорошо подходы все, с той стороны, где полк. Явно ведь знают мерзавцы, откуда угрозы ждать. Есть у них кто-то в Туле. А что ж, не разорили ничего. А зачем? Ну, Петр, это глупо. Ладно бы зерном еще лошадей накормить, а так... Мороки много, а толку никакого. Только время тратите силы. А обычные проходимцы, которые надеялись на свою удачу, не вышло, вот и ушли. А если это ложное отступление? А если ночью они вернутся? Думаешь, в крепости предатель? Не исключаю. Тогда нам нужно этой ночью быть особенно бдительными. Иди, распорядись, чтобы твои люди отдохнули. Их ждет долгая ночь».